Глава 15 Новички Хузум 19 октября 1944 года. Бараки, сортиры, склады, компостная куча за прудами. За три недели почти все превратилось в воняющую и гниющую помойку. Не то чтобы изначально все было аккуратно и упорядочено. Но в первую неделю в лагере хотя бы было довольно чисто. Отсутствие всего главным образом мыла и дезинфицирующих средств дало знать о себе. Гигиена практически отсутствовала, лазарет был переполнен. Из двух докторов один стоял одной ногой в могиле, а у другого не было ни лекарств, ни иных средств, чтобы справиться с валом больных. Изматывающие марши и работа в поле приводили к тому, что у многих узников образовались раны на руках и ногах, и без лечения их состояние с каждым днем усугублялось. О покое и стерильных повязках можно было забыть. Люди с открытыми ранами стояли по пояс в грязной холодной воде по десять часов в сутки. В лагере свирепствовала дизентерия. Начальство не понимало, почему больные не могут работать. Десятки людей облегчались прямо на месте, в поезде, на земле или в траншее. В противотанковых рвах гной, экскременты и кровь смешивались с подземными водами. Последствия работы в таких условиях были катастрофическими. Три недели работы на ледяном ветру, в тонкой мокрой одежде — Привели к росту легочных и других заболеваний со всеми сопутствующими симптомами. Вим каким-то чудом оставался на ногах. Жизнь на фрисской ферме дала ему сил больше, чем он предполагал. Но он знал, что болезнь — это лишь вопрос времени. Утро 19 октября было совершенно обычным. Поверка затянулась дольше, потому что эсэсовцы дали волю своим садистским наклонностям. Во время поверки они болтали друг с другом. К облегчению Вима, Грим так и не появился. Приказы самому страшному мучителю Хузума, ротон фюреру эсэс Клингеру, отдавал заместитель коменданта лагеря обершарфюрер Дорге. Тот в свою очередь Инструктировал Капо. Узников вернули в бараки. Блок Альтеста велел им сдвинуть нары поближе. Тем, кому повезло и кто спал вдвоем, пришлось потесниться. Теперь втроем должны были спать все. После долгих перестановок освободилось немного места. Впрочем, бараки уже были переполнены. В барак Вима ворвался голландский Капо «Рыжий Ян». На все нары, где спали подвое, он втиснул третьих. Когда работа была закончена, с инспекции пришел Клингер. Заключенные затаили дыхание. Но все обошлось. Обычно Клингер был зол, как черт, и постоянно кого-то избивал. Сейчас же он быстро осмотрелся и направился к дверям. Он кивнул рыжему Яну и отправился в другие бараки. Весь день по лагерю ходили разные слухи. Но никто не осмелился спросить у капо или мастера, что происходит. Вряд ли те ответили бы, а нарываться на избиение никому не хотелось. Ведь забить могли и до смерти. День тянулся мучительно долго. На поверке оказалось, что двоих не хватает. Узников пересчитывали снова и снова, но двух не досчитались. Вим подумал, что им, возможно, удалось бежать. Клингер подумал так же. Он указал на траншею и скомандовал. «Марш! И заключенных с собой возьмите!» Мастера выхватили пятерых заключенных из первого ряда и поволокли их к ротенфюреру. Двое пропавших плавали в канаве лицом вниз. Заключенным не хватило ни смелости, ни силы, чтобы дотащить трупы в лагерь, и они оставили их на месте. Теперь же страдать должны были все. Они стояли на поверке под проливным дождем, на холоде, на полчаса дольше, хотя мечтали только об одном — о миске теплого супа из брюквы и куске заплесневелого хлеба. Клингер был в ярости. Он спросил, кто из заключенных в тот день работал с погибшими. Беднягу вытащили на плац и избили до полусмерти. Но, на удивление, Клингер все же остановился, и узник остался жив. Мастера отправили в поезд вместе с заключенными. Два трупа бросили в угол вагона, и бедняге пришлось сидеть на них. После возвращения поверка длилась всего час. Эсэсовцев и блок Эльтеста было меньше, чем обычно. Затем все поспешили в бараки, где застыли в ужасе. Днем прибыла новая группа заключенных. В бараке Вима появилось 150 новых лиц. Эти люди, ничего не подозревая, расположились на разных нарах. Многие оказались голландцами, что облегчило общение. Штубендинст ни во что не вмешивались, они лишь раздавали еду, новичков быстро ввели в курс дела. Они никак не могли поверить, что придется спать втроем на одной полке или на земле, но когда в бараке собрались все его обитатели, они поняли, что с ними не шутят. На некоторых нарах спать приходилось вчетвером. В бараке Вима те, кто вернулся с работы, были слишком измучены, а новички слишком изумлены, чтобы возникли какие-то драки. Судя по шуму в лагере, было ясно, что так мирно обошлось не везде. Вим не понимал, как такое могло случиться. Первая тысяча заключенных еле разместились в лагере. Они набились в бараке, как селедки в бочку, а теперь прибыла еще тысяча, которую распределили по семи баракам. В тот день начальству лагеря пришлось немало постараться, чтобы все пошло по плану. Как бы то ни было, кухня явно не ожидала такого увеличения численности. Еды было слишком мало, котлы почти опустели, а в очереди стояли десятки человек. Началась ругань и скандалы, до реальных драк дело не дошло, потому что голодные люди мгновенно проглотили то, что им выдали, и драться стало не за что. Когда все немного успокоились, начались расспросы. Всем было интересно, новички хотели знать, что за жизнь в лагере и какой работой им предстоит заниматься. Но ответов никто не слушал, люди просто не могли в это поверить. И это было понятно. Всего три недели назад эти люди были дома, занимались своей повседневной работой и вдруг оказались здесь, где их, как свиней, загнали в хлев и теперь рассказывают нечто такое, чего просто не может быть. Многих голландцев привезли из Путтена, городка в регионе Велюве. Их схватили во время облавы после неудачной вылазки партизан из движения сопротивления. 1 октября 1944 года арестовали более 600 человек. Через день их отправили в Амерсфорд, а потом в Хузум через Ноенгамме на строительство Фрисской стены. Строительство укреплений было приказано максимально ускорить. Вим заметил, что новички одеты гораздо теплее, чем они сами, когда только прибыли в Хузум. На них не было тонких полосатых пижам, они прибыли в потрепанной гражданской одежде, а у некоторых были даже пальто. На спинах у всех были нарисованы желтые кресты. Из рукавов и штанин были вырезаны куски, а потом нашиты заплаты из кухонных занавесок. Жалкое зрелище. И все же эта одежда была теплее, чем полосатые костюмы. Лишь позже они узнали, что эта одежда, по большей части, поступала с одежного склада Аушвица. Впервые после Амерсфорта Вим узнал о ходе войны. В Хузуме они были отрезаны от мира и могли лишь догадываться о продвижении союзников но услышанное его не порадовало. Значительная часть южных Нидерландов была освобождена, но продвижение на север захлебнулось у Арнама. Немецкая армия не спешила признавать поражение. Вряд ли союзники смогут освободить их в ближайшем будущем. Еще меньше было известно о положении на Восточном фронте хотя ничто не указывало на то, что русские смогут спуститься в лагерь как ангелы-освободители раньше союзников. Похоже, им предстояла долгая зима. На следующее утро штубендинст разбудили их, как обычно. Проснувшись, Вим сразу же услышал с улицы странный звук. Казалось, кто-то подражает петуху. Рано утром над пустой равниной любой звук разносится на километры, но этот крик раздавался где-то поблизости, между сортиров. Вим отмахнулся, а потом отчетливо услышал, как орет и ругается Клингер. Потом снова послышалось сдавленное кудахтанье. По дороге в туалет он заметил, что группы заключенных пытаются разглядеть необычное представление. Сортиры располагались на другой стороне прохода, в 30 метрах от бараков. Охранники следили, чтобы узники не задерживались, но Виму хватило одного взгляда. Несчастного заключенного, который не доложил о смерти своих товарищей, Клингер заставил усесться на пожарный гидрант. На немецком гидрант назывался васахан то есть водяной петух. Поняв, что происходит, Вим побледнел. Рядом с узником, держа дубинку на готове, стоял капо. Металлический гидрант, высотой в полтора метра, находился между четырьмя сортирами. Сверху его накрывала небольшая металлическая пластина, толщиной в несколько сантиметров. Пластина была привинчена двумя стальными болтами с острыми головками. Если жертва не кричала петухом каждые несколько секунд, Капо опускал дубинку ему на шею. Узника били, когда он падал с гидранта. А это случалось постоянно. Заключенный был измучен, да и форма гидранта была очень неудобной. Все полтора часа, что Клингер проводил поверку, заключенные слышали хриплые крики петуха, глухие удары, и Ругань-Капо, к величайшему удовольствию роттонфюрера. Только когда их выводили из лагеря, крики стихли. Вим находился в лагере Хузум уже месяц. В конце октября они работали в поле. Неожиданно раздался свисток на короткий перерыв. Вим работал на среднем ярусе. Он выбрался из траншеи, чтобы немного размять мышцы. И он сразу же заметил, что к нему идет человек, облик которого был ему смутно знаком. Этого не может быть. Он присмотрелся и покачал головой, словно желая удостовериться, что это не сон. Живой скелет в тумане оказался кором. Узнать старого друга было почти невозможно. Жизнь в лагере его почти убила. Глаза запали, рот провалился, губы обметало. Медленно шаркая ногами, он шел к Виму, закутавшись в одеяло. Кор с трудом выдавил из себя Вим. Кор, казалось, его не узнал. «Нам еще далеко идти?» — спросил он. Вим узнал голос умирающего, но не был уверен, что тот имеет в виду. «Американцы!» «Они ведь близко, правда?» — спросил Кор. «Да», — ответил Вим, — «американцы близко». Кор слабо кивнул и с пустым взглядом побрел дальше вдоль траншеи. Он скрылся в тумане, а окаменевший Вим не мог двинуться с места. Больше он Кора не видел. Как-то вечером, вскоре после этой встречи, Вим сидел за длинным столом в своем бараке, и хлебал пустой суп. Рядом с ним сел француз лет 40, Жан. Они давно сдружились. Жана тоже отправляли на работы в Германию, и он немного говорил по-немецки. Последние несколько недель они рассказали друг другу о днях работы в Германии, общались по вечерам и старались не впадать в депрессию. Жан сказал, что доктору Паулю Тигесену, который управлял лазаретом, позволили взять себе помощника на время до и после работы. Доктор просто не справлялся, поскольку больных было очень много. В лагере были два квалифицированных французских врача, которые работали наравне со всеми, а рано утром и поздно вечером помогали в лазарете. «Меня спросили, не хочу ли я им помочь?» — сказал Жан. «Но я отказался. Я просто не могу». После работы я валюсь ног. Вим поблагодарил за совет, поднялся и направился прямо к Тигесину. Жан с изумлением смотрел ему вслед. Вим дождался, когда выйдет пациент, вошел и представился новым санитаром. Тигисен посмотрел на него, ни о чем не спросил, но сказал, что приходить можно только до и после обычной работы. «Будете у меня утром в пять». Тигесина арестовали в Дании. Он был редактором подпольной газеты. Он учился на психиатра, но для сотен заключенных он оставался единственной надеждой. Он даже в туалет не мог пойти, чтобы его не осаждали узники, которым были нужны лекарства или помощь, хотя помочь он мог только добрым словом. Когда он усаживался в сортире, Те, кто сидел справа и слева от него, начинали рассказывать про свой стул на голландском, немецком, французском, польском, русском, испанском или итальянском языках. Тру, тру, тру доктор. Никс добра, комерат. Диария. Шайзерай. Экуси. вексон, Мичлайм. Сделав свои дела, доктору приходилось с трудом прокладывать себе путь, среди этих несчастных, чтобы добраться до лазарета. Тигисен постоянно обращал внимание эсэсовцев на нечеловеческие условия жизни в лагере. Ответ всегда был один и тот же. — Здесь нет больше больных, только живые или мертвые. Возле двери лазарета Вим появился вовремя. Там уже собралась длинная очередь ожидавших помощи. Ему дали задание — убраться в кабинете и пригласить следующего пациента. Тигесена заботили только больные, на Вима он внимания не обращал. В семь часов, когда дали сигнал выдвигаться, Вим простился с доктором и присоединился к своей команде. Вечером он появился в лазарете ровно в семь Теперь у него было какое-то занятие. Видел и слышал он намного больше, чем в собственном бараке, а работа была не слишком напряженной. На второй день он снова отправился в лазарет, убрался, пересчитал пациентов, заполнил списки. Доктор провозился до 12 ночи, но очередь к нему не уменьшилась. Постоянно подходили все новые и новые люди. На углу стола доктора стояла большая бутылка масла печени трески, которым он смазывал раны. Затем он перевязывал их полосками ткани от старых рубашек. У него еще оставалось немного марли, ее выдали давным-давно. Вим помогал удерживать повязку, пока доктор пытался ее закрепить. Чтобы как-то регулировать поток пациентов и предотвращать драки, Тигисен поставил у входной двери крепкого санитара, голландца, отзывавшегося на странное имя Альбертус Доктор. Узники сначала рассказывали свои симптомы ему, а он определял, впускать их или нет. Получалось, что зачастую от него зависело, кому жить, а кому умереть. Теперь Вим порой получал дополнительную еду. Кроме того... В кабинете и лазарете была дровяная печь, и в барак он мог вернуться в сухой одежде. Однажды в поле умерли трое узников. Их убила болезнь и истощение, а, может быть, просто прибили охранники. Их товарищам или землякам предстоял поистине адский путь в конце рабочего дня. Трупы следовало доставить в лагерь, иначе на поверке счет не сойдется. Порой люди просто падали от непосильного груза в течение долгого пути. Другие узники помогали им подняться и тащить трупы дальше. В лагере трупы складывали возле плаца поверки, а после пересчета их несли в морг, расположенный возле ворот. После мучительной поверки измученные узники, которые еще могли ходить, расходились по баракам. Там в их ржавые миски наливали теплую подкрашенную воду. Оставалось лишь надеяться, что где-то на дне притаился кусочек старой картошки или брюквы. Хлеб, который доставляли из Хузума, с каждым днем становился все хуже. Вместо муки пекарь стал использовать опилки и молотые рыбьи кости. Так он экономил сотни рейхсмарок и набивал свой карман. Впрочем, это никого не беспокоило. Узники моментально набрасывались на хлеб, и он исчезал в мгновение ока. Вим все еще искал способ уклониться от мучительной работы в поле. А для этого ему нужно было, чтобы какое-то необычное событие нарушило строгий порядок поверки. Что-то странное и непонятное могло бы помочь ему ускользнуть. Возможность представилась раньше, чем он ожидал. Грим и начальство лагеря готовились переезжать в новый лагерь. Большую группу заключенных предполагалось перевести туда, поскольку ситуация в перенаселенном Хузуме становилась почти неуправляемой. Лазарет был переполнен, и эссовцы и КАПО с трудом контролировали хаос, царящий в бараках. Немцы хотели строить укрепления в десятках километров к северу, близ датской границы. Работу узников перераспределили, и три блока в дальней части лагеря полностью освободились. В конце концов, тысячу узников погрузили на поезд и отправили в концлагерь Ладелунд. Грим отправился с ними, чтобы возглавить организацию лагеря на месте». Руководить лагерем остался его заместитель, обершарфюрер Эйхлер, а сам грим появлялся лишь изредка. Самых тяжелых пациентов лазарета другим поездом отправили в Ноенгамме. Хаос еще больше осложнил организацию лагеря. Вим понял, что это его шанс. На следующее утро он не вышел на поверку и не прошел через ворота. Услышав команду отправляться, он отправился в лазарет и спрятался там. Когда поезда ушли, он доложился доктору, страшно его напугав. «Но вы не можете так поступить. Вы должны были уйти из лагеря вместе со всеми. Мне позволено иметь только одного санитара. Если эсэсовцы вас заметят, мне придется отвечать». Доктор был в панике, но Вим сохранял спокойствие. Он сказал, что все будет в порядке. Он вернулся в лазарет и занялся мелкой работой. Так он прятался весь день, пока команды не вернулись с поля и не началась поверка. Тогда он снова доложился тигисену Все удалось. Его никто не хватился. Ни на утренней, ни на вечерней поверке. Он перешел на нелегальное положение. Важно было как можно дольше оставаться незамеченным. Теперь он мог работать в помещении, не зависеть от жестокости капо и не терпеть дожди и морозы фриских полей.